Жорес, ноябрь, а народ зажат до жары, стою и смотрю долго. На шинах машинных мимо шары катаются в треуголках. Войной обогренные руки умыв и красные шансы взвесив, коммерцию новую вбили в умы, хотят спекульнуть на жоресе. Покажут рабочим, смотрите, и он с великими нашими тоже. Жарес, настоящий француз, пантеон, не станет же он тревожить. Готовы потоки слезливых фраз, эскорт, колесницы, эффект не с места. Скажите, кем из вас в окне пристрелен Жорес? Теперь пришли панихидами выть, Зорче рабочий класс. Товарищ Жорес, не дай убить себя Во второй раз, не даст. Подняв знамен мачтовый лес, Спаяв людей в один плывущий флот, Громовый и живой, по-прежнему Жорес Проходит в пантеон по улице Суфло. Он в этих криках, несущихся вверх, В знаменах, в шагах, в горбах. Да здравствуют советы, Далой войну, далой капитализм! И вот сбегает огонь, и горит, И песня краснеет урта. И, кажется, снова в дыму пушкари Идут к парижским фортам. Спиною к витринам отжали И вот из книжек выжились тени. И снова семьдесят первый год встает у страниц в шелестении. Гора на груди могла подняться. Там гневный окрик орет. Кто смел сказать, что мы в семнадцатом предали французский народ? Неправда. Мы с вами, французские блузники, забудьте этот поклеп дрянной. На всех баррикадах мы ваши союзники. Рабочий Крызо и рабочий Рено. 1925 год.